Глава пятая. Юбилейная речь. В эту ночь Евсей Львович Иоанн Польский спал и видел во сне семь управделами тучных и семь управделами тощих. Сон оказался в руку. Когда и все явился утром на службу, ему сообщили, что семь дней местком боролся за него удачно, а последующие семь дней — неудачно, и что примкамера, подавленная красноречием Доброгласова, решила дело в пользу администрации. «Но ведь я же...» Все-таки в пуме не служил, закричал Евсей Львович, скорбно со товарищей по отделу. Все же знают! Я на этого самодура буду жаловаться в суд! Свобода мысли бухгалтера не встретила поддержки. Евсей Львович понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал, вынул из конторки собственную чайную ложечку и спросил, кто же сядет На главную книгу. Назначили Авеля Александровича», — ответил Пташников. Он уже утвержден. Конечно, сказал Иоанн Апольский. Он чувствовал, что ему нечего терять, кроме собственных цепей. Протекционизм брата назначил. Сыновья давно служат. А я. Я, конечно, остался. «С пиковым носом!» Иоаннопольский печальным малюром двинулся к Пташникову. Учрежденческий знахарь сделал вид, что поглощен работой. «Я сделал анализ», — сказал Апольский. Пташников, к удивлению бухгалтера, ничего не ответил. «Я уже сделал анализ», — глухо повторил Евсей Львович. «У вас достаточное количество красных кровяных шариков», — с неудовольствием произнес знахарь. «И, знаете, неудобно как-то в служебное время. Может быть, мне действительно посоветоваться с профессором Невструевым?» — лепетал Евсей, пытаясь вдохнуть жизнь в трусливую душу Пташникова. Но в это время из кабинета раздался голос Каина Александровича. И знахарь испуганно зашикал на Иоанна Польского. «Вы хотите, чтобы меня тоже выкинули?» Сказал он, глядя на бухгалтера молящими глазами. Тут Евсей Львович понял, что он уже чужой. Он в раздумье постоял посредине комнаты и подошел к столу Филюрина.